Именно так произошло и в этот раз. И тревога Белины гувернантки Элизабет была вполне объяснима. Пока она бегала повсюду, как бы обезумевшая наседка, все общество собралось в большом салоне, украшенном огромными букетами белой сирени. Вокруг обеих матерей крохотного Адама расположились крестные Флора де Бугенвиль, кузина Розы супругам супругом известной мореплавателем, крестные Жозеф Ингу, адвокат из Шербура, мадемуазель Леусуа, родственница и старинная приятельница семьи Элизабеты Адама, маркиз Далегаль, местный вельможа и его жена. Наконец, несколько друзей из Волонии принадлежащих к аристократии нормандского Версаля, шевалье Дю Меснильдо, его брат Луи Габриэль и свояченица Жанна Фелисите, старая графиня де Воронвиль и обязательная компаньонка, хранительница пузырька с нашатырем, который богатая дама пускала вход при малейшей необходимости. Очень недовольная Агнестромен призывала на помощь все свое хладнокровие, чтобы сдержать гнев, но это было не так-то просто. «Эта негодная Белина с каждым днем показывает себя все более неумелой», — прошептала она своей подруге. «Я думаю, что была не права, взяв с собой Александра», — ответила Роза. «Он было бы гораздо спокойнее, если бы я оставила его дома», с маленькими сестренками. Спокойней? Элизабета глушила бы нас своими воплями. А теперь еще и Гиом исчез. Мы должны были бы быть уже в церкви. Господин Долошенье будет разгневан. Это не страшно. Что касается твоего мужа, то он, конечно, ищет наших проказников. После небольшой передышки колокол звонил уже с ноткой явного возмущения, когда под восклицание, скорее шутливые, чем негодующие, появилась живописная группа. Гийом, едва сдерживая желание расхохотаться, вел маленьких искателей приключений, которые рядом с его рослой фигурой, худой, но крепкой, казались еще более крохотными. Каков же они были в состоянии, Грязные, растрепанный. Девочка, обладательница веснушек и пылающих локонов медного цвета, волочила за собой с уверенностью ее высочество разорванные кружева от недавно еще безукоризненно белого платья. Маленький мальчик, темный, как спелый каштан, бережно прижимал к сердцу большую желтую кувшинку, длинный стебель которой мягко свисал между его ножек, обмотанных промокшим голубым шелком. Белина следовала за ними, удрученные свалившимися на нее неприятностями. — Вот, дамы, — сказал Тремен, улыбаясь, — возвращая вам, ваших маленьких пиратов. Они дошли до фермы, чтобы посмотреть на утят. Элизабет хотела взять одного с собой, но была вынуждена отказаться от своего замысла из-за испорченного платья. Александр больше преуспел. Он во что бы то ни стало хотел подарить этот цветок своей маме. Отпустив руку Тремена, мальчуган подбежал к Розе и протянул ей свой трофей, с которого капала вода. Она взяла подарок с улыбкой и обняла сынишку, что привело в негодование ее подругу. — Ты не думаешь эти два проказника заслуживают скорее порки, чем ласки. Важно само намерение. А эта водяная кувшинка просто великолепна. К тому же наказание не заставит себя ждать. Ты будешь вынуждена одолжить моему сыну платье твоей дочери, пока высохнет его одежда. К счастью, Феликса здесь нет. А то наказан был бы он. Действительно, Феликс Деварандиль, жив в этот единственный, ненавидел эту детскую моду, которая обрекала мальчика носить платье до пяти 6 летнего возраста.